Глава четвертая «Итак», — ласково заговорил Венгеров, наливая чай в стаканы, «можно надеяться, что погостите у нас, а может быть даже совершите маленькую экскурсию». «По следам варнавки?» — спросил Холмс с улыбкой. Венгеров кивнул головой. Холмс задумался. «Сам по себе этот субъект мало интересен», — проговорил он наконец. «Тайга интересует меня больше, а сам варнавка интересует меня лишь как идеальный знаток этой тайги». И, обернувшись ко мне, Холмс спросил. «Ну, а вы какого мнения, дорогой Ватсон?» «Обыкновенного и постоянного», — ответил я. «Куда вы, туда и я. Песнь ведь старая». Шерлок Холмс с чувством пожал мне руку. «Вот если бы каждый человек мог иметь такого друга», — сказал он задумчиво. Дикая кабанина пришлась мне и Холмсу по вкусу. Мы плотно закусили, напились чаю и стали обсуждать наше будущее путешествие. «А фотография варнавки у вас есть?» – спросил Холмс. «Как же-с!» живо ответил Венгеров. «Эта проклятая рожа постоянно находится со мною». С этими словами он достал большой бумажник и вынул из него визитную фотографическую карточку. «Вот, полюбуйтесь!» – сказал он, подавая ее Холмсу. Мы взглянули на нее. С фотографии на нас смотрело угрюмое скуластое лицо с нависшими бровями и низким обезьянним лбом сверху которого беспорядочно торчали космы черных волос ростом два аршина девять с половиной вершков крепкого немного худощавого сложения пояснил венгеров глаза темно-карие пальцы на руках короткие типичный убийца проговорил холмс я узнал бы его среди целого города да физиономия аховая согласился уездный начальник он подозвал урядника и стал задавать ему вопросы когда бежал варнавка «Три дня тому назад, ваш скобродь». «Откуда?» «Из Варгузинской тюрьмы». «Из каторжной». «Сказывают, его должны были через два дня повесить». «Под копом кандалы и решетку перепилил». «А часовой?» «Часового убил кандальной цепью». «Не видали, куда он ударился?» «Не видали». «Поздно хватились?» «Так точно. Только сказывают, что он на юг ударился». «Почему?» «В тайге труп мужика нашли». «С отметиной?» «Так точно». Мужик поехал за хворостом, а лошадь... Лошадь пропала. Должно варнавка угнал. Потому телега осталась. Мужика раздел. Так точно, гола. Какое на нем платье было? Обыкновенное. Сапоги, шаровары старые плисовые и рубаха синяя с горошком. А шапка? Шапка оленя с наушниками. Должно зимнюю носил. Такс, а лошадь? Темно гнидая, вершков двух. С меткой? «На левом окороке тавро вроде буквы «Г». «Что еще известно?» «Больше ничего ваш брат. «Ну, ладно». Венгеров посмотрел на Холмса и спросил. «Может, вы зададите ему несколько вопросов?» «Да. Я желал бы знать, видел ли Карпов убитого». «Так точно, видел», — ответил урядник. «Какое орудие было с ним, когда он ехал в лес? Охотничий нож и топор. И обе вещи пропали. Топор остался». «Прекрасно. Чем нанесена рана?» «Должно быть той же кандальной цепью, потому что череп весь раздроблен». «Не осталось ли каких следов борьбы?» «Не могу знать. Следы спутаны. Где находится труп?» «В селе Мариновке, при избе». «Это все, что мне нужно было узнать», — произнес Холмс, записывая полученные сведения в свою записную книжку. «Отдохнуть или удариться сегодня же в путь?» рассуждал между тем вслух венгеров. «Но, «Ну, конечно же, сегодня!» — усмехнулся Холмс. «Если бы в моем распоряжении были перевозочные средства, я выехал бы через час!» Это замечание, видимо, пристыдило участкового начальника, привыкшего по-сибирски делать все в развалку. Он быстро вскочил на ноги, приосанился и крикнул. «Ваша правда! Какого черта сидеть на месте? Эй, Карпов!» «Живо на почту, чтобы была сию же минуту тройка перекладных! Да забеги по дороге в лавке, купи там все необходимое в дорогу!» «Что прикажете купить?» – спросил Карпов, на голове которого в один момент очутилась фуражка. «Ах, господи, неужели впервые едешь со мною? Возьми консервов, круп, масло, соли, сухарей, хлеба, спичек, коньяку, рому, черта, дьявола! Пошел вон!» Урядник, как выскочил из избы.